Глава двадцать третья Приказ посол царя, один из знатнейших придворных, привез Гаумату, возлюбленного Манданы, сходство которого с Бортией действительно можно было назвать поразительным, больного и раненого в Вавилон. Здесь, в тюрьме, он ожидал судебного приговора, между тем, как его соблазнитель Багес, несмотря на все усилия стражей порядка властей, нигде не отыскивался. Толкотня народа на улицах облегчила ему бегство, которое он совершил, по знакомой нам под тайной лестницей висячего сада. Богатства, найденные в его жилище, были громадны. Целые сундуки, наполненные золотом и драгоценностями, которые он мог легко накопить при своей должности, были возвращены в царское казнохранилище, откуда они произошли. Но Камбис охотно отдал бы в раз большую, чем эти богатства, сумму, чтобы только иметь изменника в своих руках. Через два дня после оправдания обвиненных он, к отчаянию Федимы, велел отправить в Сузу всех обитательниц женского дома, за исключением своей матери, Атоссы и боровшейся со смертью Нитетис. Многие знатные евнухи были отставлены от своих должностей. Эта каста должна была поплатиться за своего члена, избегнувшего заслуженной кары. Арапаст, который ступил уже в должность царского наместника, и ясно доказал свою непричастность к проступку своего брата, предоставил вакантные места исключительно магам. О демонстрации, произведенной жителями Вавилона в пользу Бартии, царь узнал только тогда, когда толпы народа давно уже разошлись. Несмотря на свою заботу по поводу болезни Нететис, занимавшую его мысли почти исключительно, он велел представить себе подробный доклад об этих противозаконных поступках, и строго наказать вожаков бунта. Из случившегося царь заключил, что брат ищет у народа популярности, и он, может быть, уже выказал бы Бартии на деле свое неудовольствие, если бы более благородное чувство не внушало ему, что не он должен простить Бартии, а Бартия ему. Несмотря на то, что царь не мог подавить в себе как мысли, что брат его, хотя бы и не по своей воле, все-таки был виновником печальных событий последних дней, так и желание, насколько возможно, устранить его со своего пути. Поэтому он тотчас же изъявил полное согласие на выраженное юношей желание немедленно отправиться в Наукратис. После нежного прощания с сестрой и матерью, Бартия через два дня после своего оправдания отправился в путь. Его сопровождали Гигес, Запир и многочисленная свита, которая везла Сафо драгоценные подарки от Камбиса. Дарий не поехал с ним, так как его удерживала любовь к Атоссе, и при том приближался день, в который он, по приказанию отца, должен был жениться на Артистоне, дочери Габриаса. Бартия грустно простился со своим другом, который ему в особенности был дорог по чувствам его Катоси. Касандана уже знала о тайне влюбленных и обещала замолвить Адарии слово перед царем. Сын Гистаспа имел не меньше кого-либо другого права мечтать о дочери Кира, ведь он находился в близком свойстве с царствующим домом. Он принадлежал, как и Камбис, к Пасаргадам, его род составлял младшую линию царствующей династии, а потому не уступал ей в знатности. Его отец считал себя главой всего благородного сословия в государстве и в этом качестве управлял провинцией Персии, родиной, которой громадная империя и ее властитель были обязаны своим происхождением. По смерти членов фамилии Кира потомки Гестаспа имели бы законное право наследовать персидский трон. Поэтому Дарий, совершенно независимо от своих личных качеств, был вполне подходящим женихом для Атоссы. Однако же теперь нельзя было решиться просить согласия царя на этот брак. При мрачном настроении, в котором он находился со времени последних событий, он легко мог дать отрицательный ответ. И подобное решение, при каких бы то ни было обстоятельствах, следовало бы считать неотменимым. Таким образом, Бартия отправился на чужбину, не будучи успокоен насчет будущности столь дорогой ему четы. Крес и тут обещал выступить в роли посредника и свел Бартию незадолго до его отъезда с Фаносом. Юноша с великим дружелюбием отнесся к Афининину, о котором он слышал так много хорошего от своей возлюбленной, и скоро приобрел расположение этого многоопытного человека, давшего ему немало полезных указаний и рекомендательное письмо к милецу Феопомпу в Наукратисе, и в заключение выразил желание поговорить с ним наедине. Когда Бартия воротился с Афининином к своим друзьям, он казался серьезным и задумчивым, но он скоро забыл свою заботу и за веселым прощальным кубком шутил со своими собеседниками. На следующее утро, прежде чем он сел на своего коня, слуга доложил о приходе Небенхари. Глазной врач был принят и просил Бартию взять с собой в Египет объемистый свиток, заключавший в себе письмо к царю Амазису. В нем были подробно описаны страдания Нитетис, и оно оканчивалось следующими словами. «Таким образом, эта бедная жертва твоего честолюбия, вследствие яда, который она несомненно приняла, в несколько часов приблизилась к ранней могиле. Произвол сильных земли уничтожает счастье жизни человеческого существа, подобно тому, как губка стирает картину с доски. Твой слуга Небенхари изгнан из отечества и лишен имущества» а несчастная дочь египетского царя умирает как самоубийца. Труп ее, по персидским обычаям, будет брошен на растерзание собакам и коршунам. Горе тем, которые лишают невинных счастья на земле и спокойствия в могильной жизни. Бартия обещал мрачному Небенхари взять с собой это письмо, содержание которого ему было неизвестно. Водрузил перед городскими воротами окруженный восторженной толпой народа груду камней, что по персидскому суеверию обеспечивало благополучное путешествие, и оставил Вавилон. Между тем Небенхари отправился к своему посту у смертного одра египтянки. У медных ворот, соединявших сад женского дома с дворами, с дворами Большого дворца, он встретил какого-то старика в белой одежде. Едва он увидел его, как попятился назад, и устремил на него неподвижный взор, как на привидение. Но так как старик приветливо и дружески улыбался ему, Тони бен ускорил свои шаги, протянул ему руку с радушием, которым не удостоил ни одного из своих знакомых персов, и вскричал на египетском языке. «Могу ли я верить собственным глазам? Старый гиб, как ты попал сюда, в Персию? Я скорее мог бы ожидать, что обрушится небо, чем надеяться на радость увидеть тебя здесь, на Ефрате». «Скажи мне во имя Азириса, что могло побудить тебя, старого Ибиса, оставить свое теплое гнездо на Ниле и предпринять дальнее путешествие на восток?» Старик, который во время этих слов, опустив руки, глубоко поклонился, теперь с невыразимым блаженством посмотрел на врача, пощупал своими дрожащими руками свою грудь и вскричал, преклоняя правое колено и прижав одну руку к своему сердцу. «Благодарение тебе, великая Исида, охраняющая странника, что ты позволила мне найти моего господина в таком виде! Ах, дитя мое, как тосковал я по тебе! Я думал, что найду тебя исхудалым, подобно узнику на каменоломнях, жалким и стерзанным, а теперь вижу тебя в цветущем здоровье, прекрасным и статным, как всегда». О, если бы бедный гиб был на твоем месте, то он давно уже истосковался бы и истомился до смерти. Верю тебе, старичок, ведь и я оставил Отечество только по принуждению и с сердцем обливающимся кровью. Чужбина принадлежит Сету, благодетельные боги живут только в Египте, только на священном благословенном Ниле. Хорошо, благословение, нечего сказать, пробормотал старик. Ты пугаешь меня, дедушка? Что случилось? Случилось? Хм, случились прекрасные вещи. Ты будешь иметь довольно времени услышать о них. Неужели ты думаешь, что я, оставив свой дом и своих внучат, на шестидесятом году жизни отправился бы путешествовать, подобно эллинским или финикийским бродягам, в страну безбожных чужеземцев, да уничтожат их боги, если бы была какая-нибудь возможность оставаться в Египте? Говори же, в чем дело. «После, после. Теперь, прежде всего, ты должен вести меня в свое жилище, которого я не покину до тех пор, пока буду оставаться в этой стране Тифона». Старик произнес эти слова со столь явным отвращением, что Нибенхари не мог удержаться от улыбки, и спросил. «Разве тебя уже так худо приняли здесь, старик?» «Чума и хамсин, юго-западный ветер», — проворчал старик. «Все эти персы подлые отродья Тифона». Меня удивляет только одно. Как они не родились все красноголовыми и прокаженными? Ах, дитятко, я уже два дня нахожусь в этом аду, и столько же времени должен был жить среди богохульников. Мне сказали, что с тобой невозможно видеться, так как ты не можешь отойти от не нететис. Бедная малютка, я с самого начала сказал, что этот брак с иноземцем кончится дурно. Ба! Амазису по делам, что его дети причиняют ему горе. Он заслужил это уже за одного тебя. — Стыдись, старик. — Чего мне стыдиться? Когда-нибудь я должен высказаться. Я ненавижу этого царя-выскочку, который, когда был еще бедным мальчиком, обивал финики с деревьев твоего отца и срывал вывески с дверей домов. О, я хорошо в те времена знал этого бездельника. Это позор, что подобный человек, который... — Тише, тише, старик, — прервал Небенхари разгорячившегося гиба. «Не все мы выточены из одного и того же дерева. И если Амазис, будучи мальчиком, в самом деле был немногим выше тебя, то ты сам виноват, что, будучи стариком, ты ниже его до такой степени». «Мой дед был храмослужителем, отец мой тоже, и потому, естественно, я должен был сделаться тем же». «Совершенно справедливо, так повелевает закон о кастах, по которому Амазис мог бы достигнуть самое большое звание сотника» ни у кого нет такой неразборчивой совести как у этого выскочки ты все свое старик стыдись гиб с тех пор как я живу что длится уже целых полстолетия каждое третье слово твоей речи ругань когда я был ребенком мне приходилось терпеть от твоей сварливости теперь же от нее достается царю и по делам. о если бы ты знал семь месяцев прошло с тех пор как я не могу слушать тебя теперь восходе семизвездия, я пришлю раба, который проведет тебя в мое жилище. До тех пор ты должен оставаться в теперешней квартире, так как мне необходимо идти к своей больной. Необходимо? Хорошо, иди. И дай умереть старому гибу. Да, я пропал, если останусь еще хоть один час с этими людьми. Но чего же ты, собственно, хочешь? Жить в твоих комнатах, пока мы не уедем отсюда. Неужели с тобой обошлись так грубо? Да еще как! «Что за мерзость? Они принудили меня есть из одного с ними горшка и резать мой хлеб их ножом». Один безбожный перс, долго живший в Египте и ехавший вместе со мною, рассказал им все, что оскверняет нас. Когда я хотел бриться, он отнял у меня бритву. Какая-то негодная девка поцеловала меня в лоб, прежде чем я заметил это. Мне потребовался целый месяц на то, чтобы очистить себя от всей этой скверны». Когда, наконец, рвотное, которое я принял, возымело свое действие, то они осмеяли меня. Но это еще не все. Один проклятый поваренок заколотил до полусмерти священного котенка в моем присутствии. Один втиратель мазей, узнав, что я твой слуга, велел через того же проклятого Бубариса, с которым я прибыл сюда, спросить меня, не смыслю ли я кое-чего в искусстве лечить глаза. На этот вопрос я, может быть, отвечал утвердительно так как в шестьдесят лет можно перенять что-нибудь у своего господина. Тогда этот презренный человек, слова которого переводил мне Бубарис, начал жаловаться, что его сильно беспокоит страшное повреждение в глазах. На вопрос мой, в чем оно состоит, он отвечал, что ничего не видит в темноте. Ты бы должен был ответить ему, что единственное средство против этой болезни — зажечь свечу». «О, как я ненавижу этих бездельников! Если я пробуду с ними еще хоть один час, я погибну!» Небенхари улыбнулся и возразил своему слуге. «Ты, должно быть, удивительно вел себя с иностранцами и раздражал их гордость. Персы вообще очень вежливые люди. Еще раз попробуй поладить с ними. Сегодня вечером я охотно приму тебя у себя, но ранее вечера не могу». Я так и думал. И он переменился. «Азирис умер, и Сет снова царствует на земле!» «Прощай, когда взойдет семизвездие, тебя будет ждать на этом самом месте раб Пьянхи, наш старый эфиоп!» «Пьянхи, старый мошенник, которого я видеть не мог!» «Он самый!» «Хм... Все-таки есть нечто хорошее в том, когда что-нибудь остается таким, как было!» «Конечно, я знаю людей, которые не могут сказать этого о себе!» которые вместо того, чтобы ограничиваться своим искусством, берутся лечить внутренние болезни, которые старого слугу. Попродержи свой язык и жди терпеливо вечера». Эти последние слова, произнесенные серьезным тоном, подействовали на старика. Он поклонился и сказал, прежде чем господин оставил его. «Я прибыл сюда под покровительством бывшего начальника наемных воинов Фаноса. Он имеет настоятельную надобность поговорить с тобой». — Это его дело. Пусть он ищет свидание со мною. — Но ведь ты целый день торчишь у этой больной, глаза которой здоровы. — Гиб. Пусть у нее появятся Бельмана обоих за меня. Может ли Фанас прийти вместе со мной сегодня вечером? — Я желал бы говорить с тобой наедине. — А я с тобой. Но Эллен, по-видимому, очень спешит и знает почти все, что я хочу сказать тебе. — Ты разболтал. — Не совсем, но... «Мой отец хвалил мне твою верность, я считал тебя надежным и скромным. Я таким и был всегда. Но этот элен знал уже много из того, что я знаю, а остальное...» «Ну?» а остальное он выведал от меня. Я и сам не знаю, как. Если бы я не носил этого амулета против дурного глаза, то мне пришлось бы...» «Я знаю Афинина и извиняю тебя. Мне будет приятно, если он придет с тобой сегодня вечером». Как уже высоко стоит солнце. Время не терпит. Расскажи мне в коротких словах, что случилось. Я думаю, сегодня вечером. Нет, я должен иметь, по крайней мере, общее понятие о случившемся, прежде чем буду говорить с Афининином. Говори короче. Ты обокраден. Больше ничего? Ну, если ты называешь это ничем. Отвечай, больше ничего? Ничего. Так прощай. Но не Бенхари. Глазной врач уже не слышал этого призыва так как дверь, которая вела к гарему царя, уже затворилась за ним. Когда взошло семизвездие, Небенхари сидел в великолепной комнате, которую он занимал в восточной стороне дворца, недалеко от жилища Касанданы. Радушие, с которым он встретил своего слугу, снова уступило место той серьезности, которая у легкомысленных персов доставила ему прозвище Ворчуна. Он был настоящий египтянин. Истинный сын той касты жрецов, члены которой, даже в своем отечестве, как только они являлись публично, выступали торжественно и с достоинством, не позволяли себе ни малейшей шутки, между тем, как в кругу своего семейства и своих товарищей отлагали в сторону наложенное на себя ограничение и доходили иногда до необузданной веселости. Небенхари принял Фаноса с холодной вежливостью, хотя был знаком с ним еще в Саисе и после короткого приветствия приказал старому Гибу оставить его наедине с бывшим начальником телохранителей. «Я хотел видеться с тобою», — начал Афининин на египетском языке, которым он владел в совершенстве, «так как обязан поговорить с тобой о важных вещах». «О которых я имею сведения», — прервал врач. «В этом я сомневаюсь», — возразил Фанос с недоверчивой улыбкой. «Ты изгнан из Египта». «Тебя жестоко преследовал и обижал псамитих, наследник престола. И ты теперь прибыл в Персию, чтобы сделать камбиса орудием твоей мести против моего отечества. Ты ошибаешься. Я ничего не должен твоему отечеству. Но тем более долгов я имею относительно дома Амазиса. Тебе известно, что в Египте государство и фараон — суть одно и то же». Я скорее думаю, что жрецы твоего отечества любят отождествлять себя с государством. В таком случае ты больше знаешь, чем я. До сих пор я считал египетских фараонов неограниченными властителями. Они действительно таковы, насколько они умеют освободиться от влияния твоих товарищей по касте. Теперь даже Амазис преклоняется перед жрецами. Странная новость, о которой тебя уже давно уведомили. Ты думаешь? Совершенно уверен в этом. Но еще вернее я знаю, что однажды Амазису, слышишь, однажды Амазису удалось подчинить волю его руководителей своей собственной воле. Я получаю мало известий с родины и не знаю, на что ты намекаешь. Верю. Так как если бы ты, зная это, не сжимал теперь своих кулаков, то ты был бы не лучше собаки, которая визжа позволяет топтать себя ногами и лижет руку своего мучителя. Врач побледнел при этих словах и сказал, «Я знаю, что Амазис меня оскорбил, но прошу тебя заметить, что мщение я считаю слишком сладостной расправой для того, чтобы разделять его с чужеземцем». «Хорошо сказано, но мое мщение я сравниваю с виноградником, который до того изобилует плодами, что я не в состоянии снять их один». «И ты прибыл сюда для того, чтобы достать себе другого виноградаря в помощь». «Именно, и я все-таки не теряю надежды, что ты разделишь со мной урожай. Ты ошибаешься. Моя работа окончена. Сами боги отняли ее у меня. Амазис довольно строго наказан за то, что он изгнал меня из Отечества, от друзей и учеников, и послал в эту нечистую страну ради своих корыстных целей. Ты намекаешь на его слепоту? Может быть. Значит, тебе неизвестно, что твой собрат по искусству, Петамман, разрезал плеву, покрывающую зрачки Амазиса, и снова дал им увидеть дневной свет. Египтянин вздрогнул и заскрежетал зубами, но скоро овладел собой и возразил Афининину. Ну, так боги наказали отца в лице его детей. Что ты под этим разумеешь? Фараону в его нынешнем настроении псаметих очень нравится. Правда, таход страдает, но она тем усерднее молится и приносит жертву вместе с отцом. Что же касается не Тетис, то ее смерть причинила бы Амазису не больше горя, чем смерть какой-нибудь подруги его дочери. Ты знаешь это так же хорошо, как и я. Я снова не могу тебя понять. Это естественно, до тех пор, пока ты воображаешь, что я считаю твою прекрасную пациентку дочерью Амазиса. Египтянин снова вздрогнул. Но Фанас продолжал, по-видимому, не обращая внимания на волнение врача. «Я знаю больше, чем ты можешь догадываться». Нететис дочь Хофры, развенчанного предшественника твоего фараона. Амазис воспитал ее как свое собственное дитя. Во-первых, для того, чтобы заставить твоих соотечественников верить, что низверженный фараон умер, не оставив потомства. Во-вторых, для того, чтобы лишить Нететис всяких притязаний на престол, который ей принадлежит по праву. На Ниле ведь и женщины признаются способными царствовать. «Это только догадки» которые могут быть подкреплены неопровержимыми доказательствами. В числе бумаг, которые привез с собой твой старый слуга Гиб в ящичке, должны находиться письма знаменитого родовспомогателя, твоего отца. Если бы это было и так, то во всяком случае эти письма составляют мою собственность, которую я не намерен отдавать. Притом ты напрасно искал бы в Персии человека, который сумел бы разобрать почерк моего отца». Извини меня, если я снова укажу тебе на некоторые ошибки. Во-первых, этот ящичек находится под моей охраной, и при всем моем уважении к праву собственности будет возвращен владельцу только тогда, когда я воспользуюсь его содержимым для своих целей. Во-вторых, по изволению действительно дивного промысла богов, в Вавилоне живет человек, который умеет читать всякие письмена, какие только известны египетским жрецам. «Может быть, ты помнишь имя Ануфиса?» Врач побледнел в третий раз и спросил, «Уверен ли ты, что этот человек еще жив?» «Вчера я говорил с ним. Он, как тебе известно, был верховным жрецом в Гелиополисе и потому посвящен во все ваши таинственные учения». «Мой мудрый соотечественник Пифагор Самосский прибыл в Египет, и, подвергнувшись некоторым из ваших обрядов, испросил позволения воспользоваться уроками, преподаваемыми в Гелиополисской школе жрецов. Своими великими умственными способностями он приобрел любовь достойного Ануфиса. Посвящен был им во все тайные учения и сделал их полезными для мира. Я сам и моя превосходная приятельница Радопис с гордостью называем себя его учениками». Когда твои собратья по сословию узнали, что Ануфис выдал их тайны, то жреческие судьи решили извести его. Его предполагалось отравить ядом, который можно добыть из косточек персиков. Осужденный узнал об угрожавшей ему опасности и бежал в Наукратис, где в доме родопис, об уме и доброте, которой ему рассказывал Пифагор, нашел безопасное убежище посредством охранной грамоты царя. Здесь он познакомился с антименидом братом поэта Алкея Лезбовского, который, будучи изгнан мудрым властителем Метилены Питаком из Отечества, много лет жил в Вавилоне и при тогдашнем ассирийском царе Навуходоносоре служил в войсках. Этот антименит дал ему рекомендательное письмо к халдеям. Ануфис отправился на Ефрат, поселился в Вавилоне и должен был зарабатывать себе насущный хлеб, так как оставил свое отечество бедным человеком. Способы к существованию он получил при помощи рекомендательного письма Антименида. Этот человек, некогда принадлежавший к числу могущественнейших лиц в Египте, прозябает еще и теперь, помогая своими громадными познаниями халдеям при их астрологических вычислениях в башне Ваала. Ануфису уже около 80 лет, но его ум до сих пор сохранил свою полную ясность. «Когда я говорил с ним вчера, прося его о помощи», Он обещал мне ее сияющими глазами. Твой отец был одним из его судей, но он не хочет переносить свою ненависть от родителя на сына и просил передать тебе его приветствие». Во время этого рассказа Небенхари задумчиво смотрел в землю. Когда Фанос замолчал, врач проницательно посмотрел на него и спросил «Где мои бумаги?» «В руках Ануфиса, который ищет между ними нужный мне документ. Я мог бы и сам догадаться». «Будь так добр, скажи мне, какой вид имеет этот ящик, который Гиб заблагорассудил привезти в Персию?» «Это ящик из черного дерева. Его крышка украшена искусной резьбой. Посередине ее изображен крылатый жук, а по четырем углам...» Небенхари перевел дух и сказал, «В этом ящичке нет ничего, кроме нескольких заметок моего отца. Может быть, их будет достаточно для моей цели». Не знаю, говорили ли тебе, что я пользуюсь высочайшей благосклонностью Камбиса. Тем лучше для тебя. Я могу тебя уверить, что бумаги, которые всего более могли бы тебе пригодиться, остались в Египте. Они лежат в большом, пестро разрисованном ящике из фигового дерева. Откуда ты это знаешь? Я сообщу тебе правду, заметь это, Небенхари. Я не клянусь, потому что Пифагор, мой учитель, запрещает клясться что именно этот ящик, со всем, что было в нем, по повелению фараона сожжен в храме Нейт в сайсе Эти слова, которые Фанес проговорил медленно, делая ударение на каждом слоге, поразили египтянина, подобно удару молнии. Холодное спокойствие и сдержанность, которые он сохранял до этих пор, сменились неописуемым волнением. Щеки его вспыхнули, глаза запылали, Затем волнение снова превратилось в ледяное спокойствие, разгоревшиеся щеки утратили свою краску и дрожащие губы произнесли холодно и бесстрастно. «Ты хочешь наполнить мое сердце ненавистью против моих друзей, чтобы сделать меня своим союзником. Я знаю вас, Эллинов, вы хитрые и коварны и не гнушаетесь никакими средствами, вплоть до лжи и обмана, для достижения своих целей. Ты судишь обо мне и моих земляках чисто по-египетски. То есть нас, как иностранцев, ты считаешь столь дурными людьми, как только возможно. Но на этот раз ты ошибаешься в своем подозрении. Позови старого Гиба, и пусть он подтвердит тебе то, в чем ты не хочешь мне поверить». Лоб Небенхари нахмурился, когда Гиб, повинуясь его приказу, вошел в комнату. «Подойди ближе», — приказал Небенхари старику. Гиб, пожимая плечами, исполнил приказание. «Ты позволил этому человеку подкупить тебя? Да или нет?» Я желаю знать правду, так как дело идет о счастье или несчастье моей будущности. Если ты попал в сети этого искусника на всякие хитрости, то я тебя прощаю, так как тебе, старому слуге, я обязан многим. Заклинаю тебя именем твоего отца, покоящегося в лоне Азириса. Говори правду. Желтоватое лицо старика помертвело при этих словах его господина. Несколько минут он, пыхтя и заикаясь, не мог найти на них никакого ответа. Наконец, когда ему удалось удержать слезы, подступившие к его глазам, он вскричал полугневно-полуплаксиво. «Разве я не сказал этого с самого начала? Он околдован и испорчен в этой стране позора и нечестия. К чему кто способен сам, то он приписывает и другим. Нечего смотреть на меня с таким гневом, мне все равно!» «Да и какое мне дело до твоего гнева, когда меня, старика, который в течение шестидесяти лет верой и правдой служил одному и тому же дому, принимают за негодяя, мошенника и предателя, может быть, даже за убийцу?» При последних словах глаза старика против его воли переполнились горючими слезами. Тронутый Фанес хлопнул его по плечу и сказал, обращаясь к Небенхари, «Гиб человек верный!» «Назови меня бездельником, если он взял от меня хоть один обол!» Врач не нуждался в этом заверении Афининина, чтобы убедиться в совершенной невинности своего слуги. Он знал его так долго и хорошо, что в чертах старика, не способных ни к какому притворству, мог читать, как в открытой книге. Поэтому он приблизился к нему и сказал успокоительным тоном. «Я тебя не упрекал ни в чем, старик». Разве можно так сердиться за один простой вопрос? Уж не радоваться ли мне твоему позорному подозрению? Конечно, нет. Но теперь я позволяю тебе рассказать, что произошло в нашем доме во время моего отсутствия. Прекрасные вещи. Как только я вспомню о них, мне становится так горько во рту, как будто я жую колоквинтовое яблоко. Ты говорил, что меня обокрали. Да еще как! Ни один человек еще не бывал обокраден таким образом. Если бы еще эти мошенники были бродяги из касты воров, то можно было бы утешиться, так как, во-первых, мы тогда получили бы обратно лучшую часть нашей собственности, во-вторых, нам не было бы хуже, чем многим другим. Но когда? Не уклоняйся от предмета, так как мое время рассчитано. Знаю, здесь, в Персии, старый гиб ни в чем не может тебе угодить. Ну, пусть будет так. Ты, господин, твое дело приказывать, а я не более, как твой слуга» который должен повиноваться. Я буду это помнить. И так это было как раз в то время, когда в Саис прибыло большое персидское посольство, чтобы взять не Тетис и быть предметом любопытства толпы, которая, как на редких зверей, глазела на эту сволочь. Сижу я как раз перед закатом солнца на Бешеке и играю с моим внуком, старшим сыном моей Банер, Славный толстый мальчишка, замечательно умный и сильный для своих лет. Шалун рассказывает мне, что его отец спрятал башмаки его матери, как это делают египтяне, когда их жены слишком часто оставляют своих детей одних. И я смеюсь во все горло, так как я давно уже желал, чтобы с ней сыграли эту шутку, за то, что она не позволяет ни одному из внучат жить у меня, постоянно толкует, что я балую малюток. Вдруг раздаются такие сильные удары молотка в дверь дома, что я подумал, не пожар ли случился? и спустил мальчика со своих колен. Я сбегаю как можно скорее вниз по лестнице, перескакивая через три ступеньки за раз, и отодвигаю задвижку. Дверь распахнулась, и толпа храмовых служителей и стражей порядка, их было по крайней мере пятнадцать человек, ворвались в дом, прежде чем я имел время спросить, что им нужно. «Пихи, бесстыдный служитель при храме Нейт, ты его знаешь!» отталкивает меня, запирает дверь за совом изнутри и приказывает сторожам связать меня, если я не буду повиноваться его приказаниям. Разумеется, я ругаюсь, ты ведь знаешь, что я не могу иначе, когда что-нибудь сердит меня. Тогда он, клянусь нашим богом Тотом, покровителем знания, тогда этот молокосос велит связать мне руки, приказывает мне, старому гибу, молчать и говорит мне, что верховный жрец поручил ему отсчитать мне двадцать пять ударов палками, если я не подчинюсь его приказаниям. При этом он показал мне кольцо главного жреца. После этого я, разумеется, волей-неволей должен был повиноваться бездельнику. Приказание его состояло не более, не менее, как в том, чтобы я тотчас же отдал ему все письменные документы, которые ты оставил в своем доме. Но старый гиб не так глуп, чтобы позволить тебя поймать, хотя некоторые люди которые должны были бы знать его лучшие, и думают, что он продажная душа и сына сла. Итак, что же я сделал? Я притворился совершенно уничтоженным при виде кольца с печатью, прошу пихи так вежливо, как только могу, развязать мне руки и обещаю принести ключ. С рук моих снимают веревку, спешу я вверх по лестнице, шагая через пять ступенек разом. Прибежав наверх, отворяю дверь твоей спальни талкивают туда своего внука, стоявшего перед нею, и запираю двери на засов. Благодаря моим длинным ногам я так далеко опередил других, что успел всунуть в руки мальчишки черный ящичек, который ты мне в особенности велел беречь, подсадить внука через окно на галерею, окружающую дом со двора, и приказать ему немедленно спрятать ящичек в голубятню. Тогда я, как ни в чем не бывало, отворяю дверь, объясняю пихи, что будто бы увидел во рту у мальчишки нож, и был этим до того испуган, что в ужасе бросился так быстро по лестнице и вытолкал мальчика в наказание на двор. Этот брат гипопотама поверил мне и велел водить его по всему дому. Они нашли сперва большой сундук из смоковницы с бумагами, которые ты тоже приказал мне заботливо беречь, потом сверток папируса на твоем рабочем столе и одну за другую все рукописи, которые только можно было отыскать в доме. Все это они без разбора всунули в большой ящик и понесли вниз. Но черный ящичек остался в сохранности на голубятне. Мой внук — самый умный мальчик во всем Сайсе. Когда я увидел, что сундук уносят, то мое с трудом подавляемое бешенство пробудилось снова. Я грозил бесстыдным грабителям, что буду жаловаться на них судьям и даже в случае нужды самому фараону, и я возбудил бы против них народ». Если бы как раз в эту минуту все внимание толпы не было занято проклятыми персами, которым показывали город. Тот же вечер я пошел к моему зятю, который, как тебе известно, тоже храмовый служитель богини Нейт, и просил его разузнать, во что бы это ни стало, о судьбе рукописей. Этот добрый человек до сих пор питает к тебе благодарность за преданное, которое ты подарил моей Банер. Три дня спустя он пришел ко мне и рассказал, то он был свидетелем, как твой прекрасный сундук, и все находившиеся в нем свитки были сожжены. Я с горя схватил желтуху, но болезнь не помешала мне подать жалобу судьям. Эти презренные выгнали меня с моей жалобой. Конечно, только потому, что ведь и они сами тоже жрецы. Тогда я от твоего имени подал письменную просьбу фараону, но я от него получил отказ с оскорбительной угрозой, что я буду признан государственным преступником, если еще раз упомяну об этих бумагах. Затем, конечно, язык мне слишком дорог для того, чтобы предпринимать какие-нибудь дальнейшие шаги. Почва горела под моими ногами. Я не мог оставаться в Египте, так как должен был поговорить с тобой». Я должен был рассказать, что тебе сделали, требовать, чтобы ты, который могущественнее своего бедного слуги, отомстил за себя. Должен был передать тебе черный ящичек, который иначе, может быть, тоже был бы отобран. Итак, так, с сердцем, обливающимся кровью, я оставил отечество и своих внучат и на старости лет отправился на Тифонскую чужбину. Ах, как умен был этот маленький мальчик! Когда я, прощаясь, целовал его, он сказал, «Останься с нами, дедушка» когда чужеземцы осквернят тебя, то я не осмелюсь больше целовать тебя. Банер от души приветствует тебя, а мой зять велел тебе сказать, что он узнал, что в этом достойном проклятии преступлении виновны только наследник престола Псамитих и Петамман, лазной врач, твой давний соперник. Так как я не хотел верить Тифонскому морю, то отправился сначала с караваном арабских купцов до Тадмора, Изобилующей пальмами станции финикиян среди пустыни, оттуда сидонскими торговцами до Архимиеса на Ефрате, где дорога, ведущая из Финикии в Вавилон, соединяется с той, которая ведет из Сардеса сюда. Усталый, измученный, сидел я там в лесочке перед станционным домом, когда подъехал какой-то путешествующий иностранец на царских почтовых лошадях. Я тотчас же узнал в нем бывшего начальника эллинских наемных воинов. И я прервал Фанос рассказчика, так же скоро узнал в тебе старик самого долговязого и задорного человека, какого только когда-либо встречал. Сто раз мне приходилось смеяться над тобой в Саисе, когда ты ругал детей, которые бегали за тобой всякий раз, как ты с аптечкой под мышкой следовал по улицам за своим господином. Да, как только я увидел тебя, я вспомнил об одной шутке, которую позволил себе фараон на твой счет. «Когда вы однажды проходили оба, он сказал, «Старик мне кажется похожим на сердитую сову, вокруг которой летают маленькие подразнивающие ее птички. А бенхари должен иметь злую жену, которая в награду за все глаза, которые он сделал зрячими, выцарапает его собственное». Какое бесстыдство! — возмутился Гиб, разражаясь проклятиями. Врач молча и задумчиво слушал рассказ своего слуги. Свет лица его менялся от времени до времени. Когда он услыхал, что его бумаги, плод многих ночей, проведенных в усиленной работе, сожжены по воле его собратьев по касте и с согласия фараона, то его кулаки сжались и тело задрожало точно от сильного холода. Ни одно движение ни Бенхари не ускользнуло от внимания Афининина. Он изучил человеческую натуру и знал, что часто одно слово насмешки уязвляет душу чистолюбца гораздо глубже, чем жестокие оскорбления. Поэтому-то именно теперь он повторил веселую шутку, которую действительно позволил себе однажды Амазис, склонный к насмешкам. Расчет Фаноса оказался верным. Он заметил, что при его последних словах Небенхари ладонью распластал розу, лежавшую перед ним на столе. Сдерживая улыбку удовольствия, Фанес опустил глаза и продолжал. «Теперь мы быстро завершим рассказ о дорожных приключениях достойного Гиба. Я пригласил его ехать в одной со мною повозке. Сначала он отказывался сидеть на одной подушке с таким нечестивым чужеземцем, как я. Однако же, наконец, он уступил моей просьбе. И благополучно прибыл в Вавилон, где я доставил ему убежище в самом царском дворце, так как иначе... По причине отравления твоей соотечественницы мы не могли бы добраться до тебя. Остальное тебе известно. Небенхари утвердительно кивнул головой и сделал Гибу глазами серьезный знак — удалиться. Старик повиновался, тихо ругаясь и ворча себе под нос. Когда дверь за ним затворилась, врач подошел к воину и сказал, «Я боюсь, элен что вопреки всему мы не можем быть союзниками». «Почему?» «Так как я думаю, что твоя месть, сравнительно с тою, которую я должен привести в исполнение, окажется слишком мягкой». «В этом отношении тебе нечего беспокоиться», — отвечал Афининин. «Могу я назвать тебя своим союзником?» «Да, при одном условии». «Ты должен доставить мне удовольствие собственными глазами видеть плоды нашей мести». «То есть ты хочешь сопровождать войско, когда комбис двинется в Египет?» «Да, и когда мои враги будут томиться в позоре и несчастьях, я хочу закричать им. Знаете, презренные трусы, что этим бедствием вы обязаны жалкому изгнанному глазному врачу. О, мои книги, мои книги! Они были моим утешением. Они заменяли мне жену и ребенка, которых я потерял. Из них сотни людей научились бы выводить слепца из его мрака, а зрячему — сохранять сладчайший дар богов» украшение лица, сосуд света, видящий глаз. Теперь мои книги уничтожены, и, выходит, я жил напрасно. Вместе с моими сочинениями негодяи сожгли и меня самого. О, мои книги, мои книги!» При этих словах несчастный врач горько заплакал. афанас приблизился к нему, взял его правую руку и сказал, «Тебя, мой друг, египтяне изгнали, мне нанесли тяжкие оскорбления». В свою житницу ворвались воры, а мой дом и мой двор поджигатели превратили в пепел. Знаешь ли, известно ли тебе, что сделали со мной? Когда они выгоняли и преследовали меня, то они имели право на это, так как по их законам я заслуживал смерти. Поступки их, лично против меня, я мог бы им простить. Я чувствовал к этому Амазису привязанность друга. Это знал он, презренный, и однако же допустил чтобы со мной сделали невероятные вещи. О, содрогается мозг при одной мысли об этих ужасах. Как волки ворвались эти люди ночью в дом беззащитной женщины и похитили моих детей, гордость, радость и утешение моей скитальческой жизни. И что сделали они с детьми? Девочку они удержали пленницей в качестве залога, думая тем помешать мне предать Египет чужеземцам. А мальчика, воплощение красоты и кротости моего единственного сына, псаметих, наследник престола, велел умертвить, может быть, сведомо Амазиса. Сердце мое сжалось и оцепенело в скорби и изгнании. Но теперь я чувствую, как вздымается оно от надежды на мщение и бьется ударами радости. Взорами, сверкавшими мрачным блеском, посмотрел Небенхари в пылающие глаза Афининина, и, протянув ему руку, сказал «Мы — союзники». Эллин схватил правую руку врача и отвечал «Теперь нам прежде всего необходимо заручиться благосклонностью царя». «Я возвращу зрение Касандане». «Ты можешь сделать это?» «Способ, посредством которого возвращено зрение Амазису — мое изобретение. Петамман похитил его у меня из моих сожженных рукописей». — Почему же ты раньше не выказал своего искусства? — Потому что я не привык делать подарки моим врагам. панас почувствовал легкую дрожь при этих словах, но скоро овладел собой и сказал. — Мне тоже обеспечена благосклонность царя. Масагетские послы отправились уже сегодня домой. Им дарован мир и... В эту минуту дверь с шумом отворилась, и Евнух Касанданы бросился, запыхавшись в комнату, и вскричал, обращаясь к Небенхари. «Не Тетис умирает! Скорей, скорей, собирайся и иди за мной!» Врач подмигнул своему союзнику, надел сандалии и последовал за Евнухом к одру умиравшей невесты царя.